30 апреля. Аэропорт Жуковский, Московская область. Дмитрий Вознесенский. Беспорядочная автоматная стрельба раздалась уже ближе к утру. Количество голосящих на всю округу стволов увеличивалось с каждой секундой. В паре сотен метров, как раз возле палаточного городка и здания аэровокзала, огороженных временным забором из сетки Рабицы, шел ожесточенный бой. К автоматному треску быстро подключились пулеметы с их низким и гулким басом. Дмитрий, разбуженный в своей одноместной коморке шумом стрельбы, не сразу понял, что происходит. С и в состоянии полусознания полусна, он сначала решил, что ему это только снится. Но когда где-то совсем рядом заговорил крупнокалиберный пулемет на башне БТРа, а стену помещения озарили вспышки, Вознесенский моментально пришел в чувство. Рефлекторно чуть не выпрыгнул с раскладушки во весь рост, но потом тут же пригнулся, опасаясь попадания шальной пули и абсолютно не понимая из-за чего идет стрельба. В голове лихорадочно закрутились мысли и про ноутбук и оружие, припрятанное в машине, и про непонятных преследователей, с которыми пришлось столкнуться накануне, и про то, что в помещении довольно холодно и надо бы одеться, чтобы не простыть. Дмитрий, стараясь не мелькать перед окном, быстро оделся, схватил личные вещи и выскочил в коридор, где столкнулся нос к носу с лейтенантом Соколовым. Судя по его виду, он тоже был разбужен стрельбой несколько минут назад. Лейтенант, правда, имел при себе АК-74М и несколько магазинов в подсумках на поясе, а Вознесенский был безоружен. «Что случилось?» – спросил Дмитрий. Соколов махнул рукой в сторону лагеря для беженцев и скороговоркой ответил. «Вспышка эпидемии. Подробности не знаю. Мой тебе совет». «Сваливай отсюда прямо сейчас. Потом возможности не будет». Вознесенский кивнул и побежал вслед за лейтенантом на выход. Соколов, выскочив из двери, устремился к своим сослуживцам, стрелявшим куда-то в темноту со стороны блокпоста. А Дмитрий рванул в противоположную сторону, к парковке, где в этот момент стояли еще два БТРа, и была развернута станция связи. Полковника нигде не было видно. Вознесенский добежал до солдат у брони, державших оборону при въезде на территорию аэропорта, «Случилась вспышка эпидемии ночью в лагере. Зараженные напали на гражданских. Вирус распространяется все быстрее. У нас мало людей для сдерживания. Жду приказ». радис будто пытался перекричать шум стрельбы. Рядом стоял еще один офицер, но уже явно отдавал команды своим бойцам на территории. «Всем отойти к первому КПП. У кого есть броня, грузись внутрь. При отходе прикрывать выезд. Гражданских не выпускать». Вознесенский наконец увидел полковника. Тот отдавал приказы группе бойцов, стоявших вокруг техники. Заметив Дмитрия, полковник подозвал его к себе. «Срочно в машину и уезжайте отсюда». С Николаевым я связался пару минут назад. Сказал, чтобы он не ехал сюда ни в коем случае. «Вам нужно бежать. Шанса больше не будет». «Понял вас. Что с лагерем?» «Я сюда семью с двумя детьми привез вчера днем». «Там вспышка. Пытаемся сдержать зараженных, но дела плохи, по всей видимости». Почему их там столько и так быстро обратившихся, не знаю. Но что-то не доглядели днем. Возможно, произошло массовое заражение через еду или еще что-то. Но вы бегите. Боюсь, что без вариантов. Все, удачи. Полковник повернулся к своим бойцам, показывая, что больше нет возможности тратить время на одного человека. Вознесенский подбежал к Родисту, чтобы послушать, что говорят. Нет, мы отходим. «Здание аэровокзала, склады с ангарами и палаточный лагерь необходимо уничтожить. У нас семь тысяч человек, и мы рискуем получить семь тысяч инфицированных, которые разбегутся по округе. Запрашиваю удар термобарическими боеприпасами по площади. Здание отработайте градами. Передаю координаты». «Песец», – подумал Дмитрий. «Сейчас шарахнут буратинами, и все, хана, кто не сбежал, у того нет шансов». Взглянул на лагерь, в нескольких местах над которым уже поднимались столбы сизого дыма, хорошо заметные в предрассветной темноте. Шла стрельба, на территории метались люди, кричали испуганные женщины и дети. В толпах людей происходили какие-то хаотические движения, кто-то на кого-то нападал, некоторые люди пытались перелезть через забор... Но по ним также стреляли военные, потому как было непонятно, ранен человек или нет. Живой и здоровый это? Или инфицированный и безнадежный больной? Часть людей пыталась бежать вдоль периметра в сторону от КПП, где царило оживление в надежде скрыться от толпы. Вознесенские солдаты рядом явно были в шоке от услышанного. То, что произошло, было катастрофой и выхода иного, чем уничтожить лагерь, просто не оставалось. В этом отношении офицер был прав, воюй, не воюй а с территории навряд ли кто-то сбежит непокусанным и целым. И решение накрыть именно термобарическими боеприпасами было максимально правильным. Во-первых, распыляемая смесь попадет даже в закрытые помещения, то есть шансов не останется в том числе и у тех, кто окажется в строениях, а во-вторых, зараженные невосприимчивы к внешним повреждениям. Но когда сдетонирует аэрозоль, выжигая легкие и раздувая тела, даже если по какой-то причине часть инфицированных не погибнет, то получит такие повреждения, что, скорее всего, не сможет полноценно передвигаться. По крайней мере, расчет был именно на это. «Семь тысяч... Господи, нас и так осталось мало! Семь тысяч! Уму непостижимо!» Думал Вознесенский, когда бежал к машине. Ужасная трагедия, но это должно было случиться. Если не здесь, то в других местах. Военные пытались для упрощения обеспечения и охраны свести максимум людей на малую территорию, Осмотр проводился достаточно бегло из-за большого входящего потока людей, и то на внешние повреждения. А ведь кто-то мог быть уже болен из-за попадания вируса на слизистую и не иметь укуса. Дмитрий был уверен, что после такой катастрофы в одном из лагерей военные проведут серьезную работу над ошибками и что-то придумают, например, разбивку по секторам, уменьшение численности гражданских в лагерях в пользу увеличения количества этих лагерей или что-то похожее. Но сейчас недоработки в планировании привели к тому, что 7 тысяч человек – мужчин, женщин, детей – в течение нескольких минут получат на головы артиллерийский удар. Вознесенский добежал до автомобиля, и одним прыжком оказался на водительском кресле. Завел мотор, подъехал к воротам и остановился. Он в глубине души надеялся, что та семья, которую он спас вчера, окажется вблизи от выхода и их удастся взять на борт. Впрочем, чуда не случилось». В лагере полыхали пожары, стрельба по-прежнему продолжалась, метались люди. Военные, погрузившись на броню и в автомобиле, ехали на КПП. Мимо пронеслись два БТР и УАЗ. Причем головной бронетранспортер мощным ударом снес шлагбаум и разметал в стороны передвижные козлы с колючей проволокой, расчистив проход. Солдаты спешно покидали позиции, готовясь к удару, и к выезду с территории уже мчались со всех сторон различные виды техники – А из лагеря, повалив забор, бежали за отступающими солдатами зараженные, хотя большая часть их по-прежнему нападала на мирных жителей в палаточном городке его возле зданий, и не обращала внимания на автомобили. Вознесенский окинул взглядом творящийся хаос, убедился, что на этот раз никого взять на борт уже не сможет, и выехал за ГПП. Внедорожник быстро догнал уезжающую колонну и пристроился в хвост. А спустя минуту позади начало подниматься зарево, рваным мерцанием освещавшее предрассветное небо. На то, что еще пару часов назад казалось убежищем и безопасным островком в умирающем мире, обрушились десятки снарядов тяжелых огнеметных систем, а вслед прилетели пакеты градов. И еще через несколько минут все было кончено, и небо над ресом за спиной вновь потухло, изменив свой цвет с оранжевого на темно-синий. Лагерь для беженцев, или точнее сказать переселенцев из умирающей столицы, перестал существовать. 30 апреля. Утро. Москва. Андрей Орлов. Сказать, что Андрей был зол, значит не сказать ничего. И он злился даже не на своего приятеля, который не объявился вчера, хотя обещал привезти оружие. Андрей злился в первую очередь на себя, на свою глупость и непредусмотрительность. Он прекрасно понимал, что его могли и как кинуть, справедливо рассудив, что оружие в такое время важнее, чем уже ставшие ненужными деньги и ювелирные украшения. Так и человек просто мог попасть в беду и не приехать, потому что нет возможности. Или мертв. А предупредить в условиях, когда не работала ни мобильная, ни городская связь, было попросту невозможно. Закончилась эпоха мобильных телефонов, когда у каждого человека, от мала до велика, при себе есть средства связи, куда бы ты ни шел или не ехал. Теперь или на исключительном доверии, или на свой страх и риск. Но в этом плане Орлов был раздосадован даже не тем фактом, что у него по-прежнему оставался один неудобный ствол на четверых, а тем, что потеряно время. Больше суток пришлось провести в квартире, хотя можно было бы уже уехать. За эти сутки и в столице, и в регионах еще активнее разграбят магазины, а что будет происходить на трассах – неизвестно и непредсказуемо. Но то, что в целом ситуация будет только ухудшаться – никаких сомнений не было. Семья была готова к выезду уже в 8 часов утра. На место предполагалось прибыть, если по дороге не случится ничего неожиданного, уже к обеду. Бака должно было хватить в один конец, а по пути или на месте Андрей все же рассчитывал как-то разжиться топливом, по-прежнему надеясь расплатиться с кем-то недалеким, уже ставшими ненужными рублями. Моральная сторона вопроса в дни выживания его не интересовала. Единственное, что хотела ров выжить самому, спасти жену и детей и уехать как можно дальше, в глушь, где не придется вздрагивать от каждого шороха по ночам, и где можно будет выходить из дома без ружья и тогда, когда захочется. Насладиться утренним долгим душем не получилось. Горячая вода пропала еще накануне вечером. Холодная пока подавалась, но нетрудно было догадаться, что еще через пару дней обслуживание прекратится полностью, и тогда исчезнет и она. В любой другой ситуации город начал бы захлебываться в собственных экскрементах, но сейчас в Москве живых людей осталось во много раз меньше, чем было неделю назад, и в основном все скучены по безопасным местам. Однако тем, кто до сих пор не выбрался из квартир, придется очень несладко. В конечном счете, именно жажда в первую очередь выгонит выживших на поиски нового места для жизни. Человечество в своем развитии настолько привыкло к высочайшему уровню жизни и всем удобствам под рукой, воспринимавшимся как должное, что любая техногенная катастрофа оставила его в тяжелейшие условия из-за отсутствия альтернативных вариантов. В том, что за пригодные для жизни земли и простые деревенские дома с печками и колодцами вскоре начнется драка, Андрей не сомневался. Однако то место, в которое он уезжал с семьей, находилось не сказать, чтобы в глуши, но вместе достаточно изолированным. Тупиковая проселочная дорога, по которой, если не знать, куда едешь и ехать, не решишь лишний раз. Деревня в 30 домов, две трети из которых летняя дача окружена лесом. В относительной близости небольшая река, а почти в центре деревни достаточно приличный пруд, тем более зарыбленный карасем. У родителей деревянный дом с двумя печками, несколько комнат, куры, участок 20 соток с теплицами и огородом. Настоящее богатство по нынешним временам. Есть все шансы пережить катастрофу, пока кто-нибудь все не организует и не появится возможность вернуться назад. Был еще запасной вариант. В непосредственной близости от Москвы, если что-то пойдет не так, располагалось крупное садовое товарищество на Ярославском шоссе, в котором на шестисотках был построен небольшой домик, но с летним водопроводом и абсолютно не готовы к холодам. Этот вариант рассматривался на временное размещение, если по каким-то причинам не удастся в один заход добраться до родителей. Дом принадлежал подруге Наталье, в нем иногда отмечались дни рождения или просто устраивались встречи с семьями. А поскольку подруга на момент, когда полыхнула, находилась на отдыхе с мужем на Сардинии, как раз под конец апреля, чтобы зацепить майские праздники, то разрешения можно было не спрашивать. Все равно хозяева уже не вернутся, по крайней мере в ближайшие месяцы точно. А к осени однозначно придет какое-то понимание, что делать дальше. Уезжать из города откровенно не хотелось. все же здесь были склады, магазины, да и просто приличное количество брошенных квартир, в которых можно поживиться чем-то полезным. Потому как даже внутри одного подъезда, если походить по кухням бывших соседей, можно найти как минимум крупы или консервы, а также средства гигиены и прочее, с чем будут однозначные проблемы в сельской местности. Однако совершать каждый день рейды за питьевой водой и страшно рисковать, при этом не имея нормального оружия, было перспективы не слишком привлекательной. Поэтому после недолгих размышлений Андрей все же принял решение уехать. Лучше питаться по осени только яйцами и картошкой, чем лежать с проломленной головой на лестнице в подъезде какой-нибудь девятиэтажки. Так он решил. Орлов признавал, что он не был хватким и деловым пронырой, который решит все вопросы в новом мире за счет энергии и знания человеческой психологии. Не был он и воином, да и подготовки не имел соответственно, и перспективы, и возможности свои осознавал. Утром, кое-как помывшись из тазика разогретой в чайнике водой, Андрей еще раз прошел по дому, прикидывая, что из ценных вещей можно и нужно взять с собой, при этом не перегружая машину. Детские сумки были собраны еще с вечера, причем из них были вытряхнуты заведомо неважные вещи, которые дети непременно хотели забрать из квартиры, что вызвало бурю негодования. Но отец семейства был непреклонен. Машина и так получилась загружена почти доверху, а в пути Андрей все еще надеялся раздобыть в закрытых и брошенных магазинах часть тех вещей, которыми не удалось обзавестись заранее. В свою сумку он также положил небольшой радиоприемник, как единственный источник информации и связи с внешним миром. Телевизор, телефон, интернет – все перестало работать очень быстро. Но радиостанции пока держались, хотя большая часть подаваемой информации шла в записи. И было совершенно непонятно, насколько она правдива и актуальна. Пару раз в день выходили в прямой эфир то военные, то еще какие-то государственные службы, по-прежнему работали две радиостанции. Но тоже по часу в день, не больше. В целом, полезного было мало, кроме разве что адресов временных лагерей размещения беженцев, военных частей, станций МЧС и ряда других не менее важных объектов. Настоятельно рекомендовалось в центр Москвы не ездить из-за большого количества зараженных, и строго-настрого запрещалось спускаться в московскую подземку, хотя не очень-то Андрею туда и хотелось. Быстро позавтракали, я всевозможные скоропорты из холодильника, с посудой возиться не стали, просто побросали в раковину, смысла тратить на нее время уже не было. Мусорные пакеты из-под раковины вышвырнули прямо в окно, все равно мусоропровод в подъезде был забит, мусор не вывозился уже несколько дней. Затем Андрей выключил в квартире свет, перекрыл воду в стояке, проверил, не открыты ли где окна, подошел к Наталье. Та сидела в комнате на кровати, уперевшись взглядом в окно. Настроение у нее было явно паршивое. Андрей сел рядом, обнял ее за плечи. У меня такое чувство, что мы сюда больше не вернемся. Печально сказала она, а голос ее заметно дрожал. А это мой дом. Я столько лет здесь прожила. Вернемся, обязательно вернемся. Подбадривал ее Андрей, сам в глубине души, не веря в то, что он говорит. «Не через полгода, так через год. Не может же все это продолжаться вечно. Военные или правительство что-нибудь придумают, я уверен». «Что-нибудь придумают? Кто-нибудь придумает что-нибудь. Ты сам в это веришь?» «Не знаю». Честно сказал Андрей, выдохнув. «Но мне хочется в это верить. Да и потом, у всего есть логическое развитие». Сейчас мы переживем первый шок. Да, особо активные и агрессивные перебьют друг друга. Потом начнут формироваться новые центры силы. Нам главное самим выжить, а позже вернемся почти наверняка. Вернемся. Наталья посмотрела внимательно на мужа. Куда мы вернемся? Это уже не наш город и не наша страна, понимаешь? И кому мы будем нужны? Кто ты по профессии и кто я? «Мы никому не нужны, Андрей, мы лишние рты в мире, где за еду скоро убивать начнут». «Ну, что ты предлагаешь?» «Я вижу, что ты расстроена, но я не могу на это повлиять». «Скажи, что ты предлагаешь конкретно сейчас по делу?» «Я... я не знаю, все это так неожиданно и так непредсказуемо. Ко многому я была готова, но не к такому, что весь мир возьмет и рухнет в одночасье. Какой же малый предел сопротивляемости оказался у человечества?» «Ну, поскольку других вариантов, кроме как уезжать, у нас нет, то будем придерживаться заранее намеченного плана и надеяться на светлое будущее. Прости, родная, но я не могу тебе предложить ничего лучше». «Понимаю. Давай так». Согласилась она, затем взглянула на подоконник, заставленный цветами. «А цветы мои здесь умрут. Приеду, а на их месте сухие черенки. Ничего уже не будет, как прежде». И тихо заплакала. «Я тебе потом тысячу таких цветов подарю, но сейчас мы не можем брать их с собой. Все, пора ехать. Давайте собираться». Андрей встал и вышел из комнаты. Первым из квартиры выходил Андрей с ружьем на перевес. Сумки он с собой брать не стал, прежде решив разведать подъезд. Не появился ли кто из непрошенных гостей? Поднялся сперва на верхний этаж по лестнице, прислушиваясь к звукам. Затем, убедившись, что в подъезде никого нет, спустился вниз к двери своей квартиры. Потом точно так же дошел до первого этажа, открыл дверь на улицу, высунулся и осмотрел двор. Вбежал по ступеням назад в квартиру, где его ждали родные, уже одетые сумками в руках, и дал команду на спуск. Из двери подъезда первым добежал до машины, быстро убедился, что транспорт в порядке и открыл центральный замок. Перекидал вещи, которые нес на себе в салонный багажник, вернулся назад. После помог жене и детям быстро донести все пожитки. Когда все были в машине, Андрей передал ружье, сидевшее позади него дочери, и завел двигатель. Выезжая со двора, пассажиры автомобиля заметили группу инфицированных, бредущую по улице в их сторону. Но расстояние было достаточно большим, и прежде чем больные сограждане успели что-то сделать, машина рванула с места на проезжую часть и быстро набрала скорость. «Какие же они страшные», сказала дочь Настя, боязливо оглядываясь. «Нам с такими еще не раз предстоит встретиться, так что будьте все на чеку. Решение принимать нужно максимально быстро, а главное – без паники. И не орать, иначе будут проблемы. Надеюсь, все все поняли». Андрей планировал в течение 20 минут проехать через весь район до развязки Самкат. Затем также в максимально быстром темпе доехать до вылетной магистрали и дальше на всей скорости, какая только возможно, уезжать со столицы с ее заселенной областью. А потом кончатся города-сателлиты и многочисленные деревни, начнется пустая трасса, и можно будет расслабиться. Бензин есть, еда и достаточное количество воды тоже, ружье на самый крайний случай. Все живы и здоровы, что еще нужно? Автомобиль замедлил ход перед некогда оживленным перекрестком. На пересечении улиц, перекрыв две из четырех полос на противоположной стороне, стоял пустой автобус, брошенный с открытыми дверьми. Вероятно, водитель покинул транспорт вместе с пассажирами, когда в салоне произошли беспорядки. По крайней мере, об этом также свидетельствовали два разбитых окна и женская туфля с каблуком на асфальте. Поскольку автобус закрывал обзор улицы впереди, Андрей решил быть максимально осторожным и остановиться и посмотреть, нет ли какого-то движения, чтобы в случае нападения иметь возможность уйти направо или налево. «Смотрите, скорая помощь. Неужели до сих пор кого-то возят?» – удивленно сказала Настя. Андрей посмотрел налево. По улице неслась машина со включенными проблесковыми маячками. Микроавтобус Volkswagen с расцветкой автомобиля реанимации. До перекрестка оставалось примерно 100 метров. Скорость микроавтобуса была очень приличной. Бригада явно спешила на выезд или наоборот везла куда-то тяжело больного. В какой-то момент микроавтобус начал вилять по дороге из стороны в сторону. Машину бросала из левой полосы вправо и назад. Затем машина с глухим ударом врезалась в бордюр. Перепрыгнув его и вылетев на газон, и снесла дорожный знак на перекрестке. Андрей, он на нас летит! В ужасе закричала Наталья, и через секунду тяжелый микроавтобус ударил Тойоту с четырьмя пассажирами в передний левый угол. Андрей не успел среагировать и во время аварии сильно ударился головой, одновременно получив нокаутирующий удар в челюсть, вылетевший вперед накладкой руля. В голове будто выключили свет, все погрузилось в темноту. Рядом раздавались крики, но Орлов их уже почти не слышал. Кто-то тормошил за плечо, руки и ноги стали ватными, внутри черепа сильно гудело. Спустя мгновение гул утих, и он потерял сознание.